Событие 65. -е. Питер Пауль Рубинс получил письмо из Москвы от маркиза Пожарского. В этот день он получил ещё десяток других писем, но это выделялось среди прочих, как белая голубка выделяется в стае ворон. Бумага была великолепна, гладкая и просто белоснежная. На листке не было ни одной кляксы, ровные, одинаковые по толщине буквы. Хороший каллиграф, решил Питер Пауль В письмо были вложены интересная вещица и маленькая записочка, поясняющая, что это заменитель гусиного пера. Рубинс подошёл к столу и, обмакнув перьевую ручку в чернильницу, написал несколько слов на листке бумаги. Присвитая дело, это было чудо. Перо легко скользило по бумаге и не оставляло клякс. Вот, значит, как написано письмо. Дело не в каллиграфии, а в инструменте. Рубинс сел поближе к окну, И принялся читать послание от маркиза из варварской Москвы. Прочитав письмо, художник пришёл в ярость и бросил его в камин. Но в ту же секунду передумал и полез в камин спасать послание из Москвы. Он сильно обжёг руку, но успел. Письмо почти не пострадало. Эта бумага ещё и горела гораздо хуже обычной. Рубин позвал слугу и приказал принести ему масло, чтобы смазать ожог. Потом художник прочитал письмо второй раз, а затем и третий. Нет, конечно, он не поедет ни в какую Татарию преподавать живопись крестьянским детям. Якоб, приготовь мне много горячей воды и мыла. Вызвал он слугу. Через час, вымывшись и обсохнув, он снова позвал Якоба и приказал привести к нему одну из натурщиц, ту, которая одета будет получше. Пришла девушка в дорогом драповом платье. Рубин подошёл к ней в плотную Я обнюхал всё. Пахло потом и ещё чем-то. Сходи на душесь розовой водой, поморщился художник. Натурщица вернулась не скоро, от неё разлила розовой водой. Питер подошёл к девушке и снова принюхался, а потом громко засмеялся. Как будто нагадили под розовым кустом, радостно сообщил он побледневшей натурщице. "Яков, вели подать вина и никого не пускай. Мне нужно подумать". Велел он слуге, когда отсмеялся. Этот варварский маркиз весьма заинтересовал Рубинса. Если на минуту предположить, что всё, о чём написано в письме правда, то что тогда? Медиком знаменитый художник не был, да и болел редко. Бог дал ему неплохое здоровье. Прожить лишних 20 лет, увидеть неведомые страны, предпринять путешествие в сказочный Китай. Это, конечно, заманчиво, но здесь, в Антверпене, У него большой дом на берегу канала, красивый садик во внутреннем дворе дома, несколько десятков учеников, богатая и налаженная жизнь, десятки заказов. Разве варвары смогут оценить его творения, преподавать живопись крестьянским детям? Бред. Основать академию художеств, стать первым ректором этой академии. Сейчас северные провинции практически отрезали Антверпен от всего мира. И вся торговля сосредоточилась в Амстердаме, а его любимый Антверпен медленно угасал. Этому городу было явно не до академии художеств. Нет. Он, естественно, не поедет в Москвию учить крестьянских детей рисовать. Ещё чего не хватало. Якоб, вели закладывать карету. Я еду к лекарю Ван Бодлю. Ван Бодль был учеником самого Амбруаза Паре. Он прочитал письмо маркиза три раза и вопросительно уставился на Рубинса. Как ты думаешь, Антуан? прервал затянувшееся молчание Рубинс. Всё, что там написано, это правда? Джерламо Меркуреалес много лет назад в своём трактате о гигиене придерживался схожих позиций. Луиджи Карнара из Падуи, проживший почти 100 лет, Говорил, что правильное питание и активный образ жизни ведут к долголетию и сохранению здоровья. Но великий Парацельс совсем по-другому трактует причины болезней. Планеты и звёзды управляют болезнями, а не маленькие звери. А если, как советует этот маркиз, взглянуть на каплю воды в телескоп? Поинтересовался художник. Где же взять этот телескоп? В нашем городе нет ни одного астронома. — пожал плечами лекарь. — Нет ли поблизости города, где есть астрологи? — В Ансбахе живет местный медик и астроном Симон Майер. У него-то точно есть телескоп, — вспомнил Ван Бодль. — Ансбах — это очень далеко. — Возможно, в Дюнкерке у моряков есть хорошие подзорные трубы, — предположил лекарь. — Я, пожалуй, напишу Симону Майеру в Ансбах. Чтобы он проделал этот опыт, и попрошу прислать мне из Дюнкерка лучшую подзорную трубу. Не оставишь ли ты мне, Питер, письмо этого москвита, чтобы я снял копию для господина Майера? А почему оно со следами огня? Я хотел его сжечь, но передумал, бросился в камин спасать, даже руку обжёг. Доктор осмотрел руку Рубинса, смазал мазью и забинтовал. Может, это письмо и стоит того, чтобы за ним бросались в огонь, сказал он художнику на прощание.